Глава четвертая, в которой хитроумный Иван-дурак побеждает искушение великое. «Гнев, о баяны, воспойте Ивана, Иванова сына!» Да и как тут не гневаться? На свою до спутников недальновидность. Ведь знали же, что дорога не только по суху пролегает, что река Смородина на пути. Они позаботились. «Что ж ты, Кубатай? Укоризненно сказал дурак кавказцу, когда до реки они добрались. «Мудрецом слывешь, а не надоумил хоть латчонку какую-никакую прихватить!» «Не кручиньте, Ваня!» — бодро ответствовал куботай. «Глянь, какие вдоль берега деревья знатные растут! Вмиг плод соорудим!» «Сказано, сделано!» «За работу они принялись! Илья с добрыми деревья валили!» Алёша с Иваном сучья рубили, смолянин Лианы заготавливал, а Кубатай командовал. Глазом моргнуть не успели, как дело сделано было. «Не плод, красавец!» А посреди него мачту поставили. На ней парус приспособили, скатерть, самобранку, что Мария в дорогу дала. «Лошадей придется тут оставить», — заметил Илья. И на плот они не влезут, и отпускать нельзя, для обратного пути надобны. «Ну ничего», — ответил Иван. «Подождут денек, мы ведь завтра уже и воротимся». Привязали они коней к деревьям, столкнули плот в осмородину, да и поплыли, ветерком попутным гонимые. Подправляли курс шестами длинными. И третий пути не осилили, как откуда ни возьмись музыка райская раздалась. Льется так, словно разом со всех сторон гуслеры на гусельках наигрывают. Да не баяны наши доморощенные, а виртуозы умелые, заморские. Стали путники кругом оглядываться. Глядь, в круг судна из волн девы красные с дивным пением на устах показались. Словно рыбки резвятся, поигрывают, нашим молодцам лукаво подмигивают. Жарко что-то сказал Кубатай. «Искупаюсь я, что ли?» «Я тоже», — воскликнул Смоленин. «Я вообще купаться люблю. Вот». Поднял он вверх руки. Даже перепонки есть. «Не купаться вы любите, а девами морскими прельстились», — догадался Иван. «А хоть бы и прельстились», — сварливо ответил Кубатай. Твое какое дело! Ревнуешь, что ли?» «Да это ж русалки, не женщины, они нас в пучину заманивают!» Попытался Иван образумить кавказца. «Коль не выдержишь, сложишь голову!» Отмахнулся от него Кубатай и принялся торопливо раздеваться. «Илья, Добрыня!» — крикнул Иван. «Хватайте его!» Двое богатырей ринулись к Кубатаю, А Иван рванулся за смолинином, который тем временем мелкими шашками крался на корму. На подмогу Ивану Алёша подоспел. Вдвоем вмиг они не скрутили толмача трудолюбивого. Отпустите ослы, блинные! Блажил Кубатая в руках богатырских. Ну что из того, что русалки они, зато блондинки. Терпи, Джигит, а то мертвым будешь. Приговаривал Илья, нежно руки Кубатаю заламывая, да кушаком связывая. «Еще спасибо мне скажешь». А девы морские еще слаще запели. «Ребята, отпустите!» Взмолился Кубатай жалобно, а Смоленин только молча скрижетал зубами, да все норовил Ивана за руку укусить. «Что нам делать с ними, Ваня?» Вскрикнул Добрыня растерянно к мачте их привяжем». Принял тот решение, благо на плоту имелась целая связка запасных лиан, старательным смоленином заготовленная. Подтащив чужестранцев к мачте и стараясь не слушать ни их жалобных стенаний, ни соблазнительных песен морских дев, богатыри с усердием принялись за работу. Но уже через минуту Иван почувствовал, как ноги его подкашиваются и предательские мысли в голову лезут. «К чему все это? Не лучше ли отказаться мне от суеты бессмысленной? Не лучше ли броситься в воды ласковые, чтобы познать объятия прелестные?» Шагнув было в сторону, последним усилием воли стряхнул Иван на миг пленительные чары и вскрикнул не своим голосом. «И меня бежите!» «И меня!» — глухо отозвался Илья, безвольно опуская руки. Проникшись ответственностью момента, Добрыня принялся бегать вокруг мачты, накрепко привязывая к ней пятерых своих товарищей. Закончив с этим, он схватил брошенные шесты, ловко им орудуя, направил сбившийся былоплод на верный курс. Расслабившись и тут же окончательно ошалев от призывного русалочьего пения, Иван вскричал с поразительной убедительностью в голосе. «Все, Никитич, отпустила! Развязывай!» Не ври, Иван, ответил Добрыню укоризненно, продолжая орудовать шестом. Ужель думаешь, поверю я тебе? Ужель думаешь, сам я каменный? На Насилу сдерживаюсь. Очень я забаву путятишну люблю. Если бы не это, давно бы в воду прыгнул. Лишь сказал он слова эти, как зашатался листом осиновым, заплакал и, вскрикнув Простите, ребята, не выдержал, кинулся в бездну смородиновую. Спенились воды, забурлили, потускнело солнце, заклубились тучи в небе ясном, Гром ударил, сверкнула молния. И раздался из пучины смех царя морского, словно гул лавины горной раскатистой. Завертело плод, как щепку малую в океане море безбрежном. То ли в рёве волны слышны стали песни русалчьи, То ли, добренью, заполучив, ушли они на дно морское, только очнулись тут наши путешественники от влечения извращенного и осознали свое положение. «Пресвятая Богородица!» — вскричал Алеша Попович. «Не дай рабам твоим в стихии водной беспокоения сгинуть». «Даже с покаянием все равно не дай!» — уточнил его просьбу Иван. Тут гладь речная успокоилась, солнышко из-за тучи выглянуло. Услышала меня Богородица. Умилился Алёша. «А что толку?» — отозвался Илья. «Не утонем, так с голоду помрем. Отвязать нас некому». Вдруг поверхность реки всколыхнулася, и прямо из воды на плод выскочил молодец златокудры с гуслями на лямке. Наши путешественники выпучили глаза. «Ты кто такой будешь?» Подозрительно спросил Илья. «Садко буду!» Ответил тот, вытряхивая из ушей гуслей воду. «Царя морского любимец! Богатый гость мое прозвище!» «По что так?» Поинтересовался Иван. «Купцом я на суше был!» Объяснил вновь прибывший. «Царь морской меня приветил, обучил, как об заклад биться да выигрывать. Много я на том заработал, торговать стал, богатство нажил. Да выяснилось, что не корысти царь меня одарил. Скорости к себе забрал, песни петь». «Слыхал я такую байку», — вмешался Илья. «Байку», — фыркнул Садко. «Тебе б такую байку. Сколько лет Света Белого не видел». А теперь чего ж тебя царь морской отпустил? Спросил Иван. Богатырь тут -ту утоп. Добрыней назвался, объяснил Садко. Приглянулся он царю морскому, тот мне отпуск и оформил кратковременный. Добренюшка. Горестно покачал головой Алёша. Эх, добренюшка. Когда же его царь морской отпустит? спросил Иван. «А, черт его знает! Я вот седьмой год у него служу, а в отпуске впервые...» «Да...» — протянул Иван. И тут встрепенулся. «Слушай, Садко, чего ж мы с тобой в неудобности такой беседуем? Отвяжи-то нас!» «А чего дадите?» «Да ты что, ужель плату за спасение взымешь?» «А как же, я ж купец по жизни, задармая пальцем не шевельну!» «Ну ты...» Начал было Иван, но Илья, смекнувши, что лучше плату платить, чем на дне речном гнить, опередил его. «Меч богатырский возьмешь?» «Меч?» — заинтересовался Садко. «Покаж». «Подойди да глянь». Садко опасливо приблизился к привязанным и вынул из ножа Илье меч булатный. «Хорош!» — одобрительно покачал он головой. «Камушки на рукояти самоцветные, да только не цена это!» «По что так?» — удивился Илья. «Меч твой я и не отвязывая взять могу, да вот уж и взял. Что сделаешь?» Ох ты, тать бесчестный!» «Брось, богатырь, не серчай. Бизнес — такая, брат, штука. И самому стыдно, а что поделаешь?» По Посуди, отвяжу я вас, только меч получу, да и то, может, обратно отнимете. А не отвяжу, вон, сколько у вас добра разного. И мечи, и щиты, и луки, и колчаны. Цены им нет. И Садко, богатый гость, осыпаемый проклятиями богатырскими, принялся деловито пленников обирать, да в кучку добро складывать. До Смоленина добравшись, сказал печально — «Что ж ты, добрый молодец, бедный такой, и взять-то с тебя нечего?» «Да мне, чувак, и не нужно ничего», — ответил Смоленин искренне. «Я ж приезжий, а там, откуда я прибыл, все, что мне надобно есть». Остановился Садко, призадумался. Ударил в гусельки, да и пропел задушевно. Ой, как прав ты чужеземец, хоть ты млад, да мудр. Не желай того, что есть, или сверх того. Через жадность я на дне морском мыкаюсь, против волюшки служу в шутах гороховых. А на дне морском есть все, что мне надобно. Яства сладкие да девы красные. И от вас, богатырей, выкуп не нужен мне. То инстинкт взыграл, частно-собственнический. Он остановился и некоторое время в задумчивости молчал. Иван, пытаясь попасть ему в тон, пропел тихонько. «Отпустишь ты нас с Богом, по совести! Не морай своих рук ограблением!» Садков стрепенулся, пелена тумана с глаз его спала, и он ответил без аккомпанемента. Быстро ты больно! Это я так, для красного словца!» «Душа у меня поэтическая, а ты этим воспользоваться решил, и не стыдно тебе?» Он укоризненно покачал головой. «Эх, чего говорить-то, все люди одинаковые, ладно, хватит уж нам лясы точить». И он вернулся к смолянину. «Может, хоть колечко у тебя какое есть? Перстенек золотой, самоцветный?» «Не могу я кольца носить». Ответил застенчиво Смоленин и растопырил перепончатые пальцы. «Что это у тебя?» Спросил Садко с дрожью в голосе. «Так плавать удобнее», — ответил Смоленин. «Что ж ты, брат, сразу не сказал, что свой, водяной? Я бы думать не стал, отвязывать ли. Вы простите мне жадность непомерную». Обратился он к остальным. «Не со зла это я, не из корысти! У царя морского окаянного мой характер уж больно испортился!» Вытирая слезы раскаяния, принялся он снимать с потерпевших путы, приговаривая. «Коль простить меня не пожелаете, отрубите постылую голову!» Столь резкая в нем перемена показалась Ивану подозрительной. Но тут припомнилось ему, когда Вича сошел сон с Емелей на том лишь основании, что тот, как и сам он, левшой оказался. И решил Иван подозрение отбросить. Богатыри, переводчик и кавказец принялись разминать затекшие руки и ноги. Садко, потупившись, уселся на ворох Лиан. «Что с ним делать? Казнить? Али миловать?» указал на него Илья, обращаясь к спутникам. Не пристало спасителя наказывать. Ответил за всех Алёша Попович, находя в кучке сложенных садко-трофеев свой меч и вкладывая его в ножны. «Да сдаётся мне и сам он!» — раскаялся. На том и порешили. Причалив к острову Буяну, наши герои сняли с мачты скатерть самобранку и, подкрепившись, принялись готовиться в дорогу. «А пойдем с нами, садко, богатый гость!» предложил Иван. «Зла на тебя мы не держим, кто старое помянет, тому глаз вон. А мужик-то неплохой, видать». «Эх, ребята!» ответил тот. «И рад бы я к богатырским подвигам отправиться, так ведь жить без воды не могу уже! Словно не человек, а амфибия!» Что ж делать? Попрощались они трогательно, особенно долго жал Садко так поразившую его перепончатую руку смолянина. Присели на дорожку, да и в путь отправились.